Глава 19. Минуло несколько месяцев. Иржи Катера теперь отвечал за безопасность чехословаков и сохранность их грузов во Владивостоке. Ожидая отплытия в Европу, легионеры жили в вагонах, загромождавших запасные пути станции. Помимо чехов, город патрулировали американцы, японцы, русские бело guards, но это не гарантировало от ограблений. Когда взгляд Катера останавливался на тюжном парне с масчике, на слесаре депо или просто на каком-нибудь оборванце, майор думал, что вероятно ночью он крадётся под составами, чтобы ломиком сбить пломбу с вагона, набитого соболиными шкурками. Была жаркая середина лета. После обеда Катер перешёл из вагона на устроенный перед ним помост под тентом. Где стояло дорогое мягкое кресло, которое ещё недавно красовалось в богатом русском доме. Белобрысый моржак, щуплый, бодрый, юркий и точно малозенький петух принёс кофе. Катера пригласил к упрало за столик. У них были непринуждённые отношения. Говорили о происшествиях минувшей ночи. Ограблен склад мануфактуры русской торговой компании. «Раздет до нога американский лейтенант, возвращавшийся из казино». Моржак поворачивал голову вправо, острые в белесых ресницах глазки. Следили за подростком, что топтался у эшелона напротив, заговаривая с легионерами. Паренек запускал рук в карман штанов, бережно доставал что-то и показывал чехам. Котера, который, как и капрал, заметил его, с требовательным вниманием взглянул на подчиненного. Тот ответил на немой вопрос, предлагая украденные украшения. Оба одновременно улыбнулись. Они подумали: Арамейви, который обронил то или чему-нибудь научился у Володи, капрал понял начальника и с готовностью встал. Когда парнишка, распродав товар, пошёл со станции терапес отнести выручку тем, кто его послал и получить награду, следом потянулся хвост. За подростком проследили до барака в глуши пристанционной слободке. Вскоре строение окружил взвод легионеров. Ворвавшись в барак, они застали там компанию пьяных и полупьяных людей. Одни, сидя на подушках, брошенных на лоснящийся от сырости земляной пол, играли в карты, другие, сгрудившись вокруг стола, ели и пили. Кто-то из компании выстрелил, и тогда чехи перебили почти всех. Катир прогуливался между составами по чистой, посыпанной свежим песком дорожке. Завидев бегущего капрала, заинтересованно остановился. Маржак, который, казалось бы, не отличался эмоциональностью, на этот раз не в силах был стоять, как положено, перед начальником. Сделал шаг к нему, ещё шаг и, оказавшись почти вплотную, облизывая губы, выпалил: "Там был Володя, господин майор". Катир мгновенно подобравшись, он жев Капрал ответил «Да». Он узнал Володю в человеке, что, пытаясь спастись, бросился к окну барака. Моржак ударил его прикладом и весьма вовремя заслонил своим телом. Легионеры пристрелили бы его. Майор, желая скрыть возбуждение, и потому, понизив голос, поинтересовался, жив ли подросток. «Нет», — услышал он, — «парнишка убит». Пока жив лишь один раненый. Когда все было кончено, Он вдруг подал признаки жизни, но никто из чехов уже не захотел добивать его. Катер взбежал на свой помост и сосредоточенный на какой-то мысли ходил взад и вперёд. Наконец он опустился в кресло, капрал докладывал: "Компания в бараке, обыкновенные бандиты, тела покрыты татуировками, в карманах помимо колец, серёжек, часов найдены вырванные у людей золотые зубы". Выслушав с вязливым вниманием, майор сказал: Человек хорошо служил нам. Принял с немалой пользой, а оказался вместе с которжанниками. Что значит варварство? Мы спасли его, мы ему доверяли, мы дали ему власть, а он был коварным гунном. Маржек стоял и думал, что тогда в вагоне не надо было поить Володю джином. А если уж майор напоил его, то мог бы и снисходительно отнестись к крикам пьяного человека. Сейчас Володя был бы с ними, вылавливал бы всех этих бандитов и партизан. Катерина после того, как он приказал вышвырнуть Ромеева из вагона, чувствовал неприятные сомнения, порой даже угрожение совести. Он оправдывал себя, вспоминая наглую гордость Володи, этот цинизм, как обозначил он мысленно. Однако гадкий осадок не исчезал. Зато сейчас стало ясно, Он был совершенно прав. Как бы рассуждая сам с собой, Котера произнес «приморжаки». Произнес, словно обрадованно, «Я еще никого не презирал так. Я даже не думал, что кто-то может быть так презираем». Капрал спросил, что делать с Володей и с раненым бандитом. Отправить в тюрьму? Майор поразмыслил. Тюрьма переполнена арестантами и потому неподходяща для задуманного. Неподалёку чешская камендатура занимала здание с обширными подвалами. Подвалы были настолько сыры, что под склада их не использовали, и они пустовали. Вот туда следует поместить Ромеева и его раненого сообщника.